Настало времечко. «Гляди!» — толкнула меня жена. «Гоголя несут!» Я оглянулся. «Действительно?» Мужик нес в авоське Гоголя. Пятитомник. Сверху у него лежала коробка с импортными сапогами, а внизу — Гоголь. Я догнал мужика. «Товарищ, где Гоголя брали?» «Тьфу ты!» — остервенилась жена мужика. «Да на базаре брали! На базаре! Где-где?» «Извини, браток!» — улыбнулся мужик. Язык намазолили отвечать. Ты, однако, уже четырнадцатый будешь. Зря возвращался, — сказал я супруге. На базаре брали, а мы как раз туда. Перед самым входом на базар нам попался еще один мужик. Кренясь на бок, он нес Белинского. Полное собрание сочинений. Этого товарища наверняка еще никто не останавливал, и я отважился спросить. Сколько отдали? Дорогой стерва! — пожаловался мужик кусается. По десятке за томик. Поехал дочке варенки купить. Я не понял. Ну варенки, пояснил мужик. Штаны такие, джинсы. Только их сначала вываривают, пока они плешинами не пойдут, не облысеют. Теперь такие лысые, почему-то больше уважают. Да к те гады еще больше кусаются. Прям с мясом рвут. До 200 рублей, веришь ли? Ну, я подумал, подумал. Ну сколько она эти штаны проносит? 2-3 года? А этого... Поставлю на полку, ему же с носа не будет. Внукам хватит, верно говорю? Да, прочувствованно подумал я. Сбылось предсказание-то. Понес, понес мужик с базара, Белинского и Гоголя, а не милорда глупого. И тут я увидел третьего мужика. Он шел, бережно прижимая к груди пожелтевший, затрепанный томик. Глупого милорда. «Здесь купили?» спросил я. Выменил. Ответил мужик, сияя глазами. Гоголя отдал. Пятитомник. Конец. Текст читал Слава Душин. Скачать эту и другие аудиокниги, а также поддержать проект, вы можете на моем сайте по адресу snake.ru54.com.